«Педиатр. Вот еще про одного доктора. Осенью 2003 года мой ребенок неприятно и непонятно захворал. Все, слава богу, позади. Платный скорый доктор сработал оперативно, мы угодили в больницу и там во всем разобрались. И вот уже полтора года я никак не мог нащупать причину, по которой мне этот доктор решительно не понравился. Наконец нащупал». Это был, конечно, специалист, не отнимешь. Я не могу придраться ни к чему, что он делал. Дочка, когда не в духе, совсем не подарок. Даже когда она здорова, мало кто может это стерпеть. Я не преувеличиваю, я точно знаю. Но доктор был отменно выдержан и добивался всего, чего хотел. Это был пожилой лев с печальным взором. Печаль эта мне пришлась не по нутру. Я отрекомендовался бывшим коллегой и перечислил все, чем лечил дитё, Печальный доктор вежливо улыбнулся и тихо разгромил меня на голову. Кривя губы в почтительной, но ядовитой улыбке, он улечил меня в незнании фармакодинамики разных веществ. Ну, что поделать, я многое забыл. Что ж теперь отрицать? Ну, это ладно, пускай. Вкрадчивое змеюжество сохранялось в нем на протяжении всего визита. Прощаясь, он посоветовал хорошенько запереть за ним дверь. Мы сказали, что ничего не боимся, дверь прочная. Он, стоя на пороге, опять улыбнулся и столь же вежливо объяснил, что нашу дверь можно вынести в три минуты вместе с косяком, за что ему великое спасибо. Но нет, меня не это рассердило. Тогда что же, — думал я. А вот что. Он, как обещал, отзвонился в первом часу ночи и сообщил результаты анализов. Что скажет обычный доктор клиенту с медицинским образованием? В нашем случае было бы естественно сказать, Послушайте, у ребенка сильнейший лейкоцитоз. Я не пойму, в чем дело, надо в больницу. Неприятно, но здраво и просто. Спасибо, поняли, едем. Этот же начал с подробного перечисления нормы. Зачитывал нормальные показатели, несколько минут, пока я пританцовывал с трубкой, а самую гадость оставил на сладкое. Возвысил голос и врезал. И помолчал, дожидаясь моей реакции зная прекрасно, о чем в таких случаях думает медик, пусть и бывший. — Сука такая!